Лава, двадцать вторая. Пока идём к лифту, меня так и подмывает спросить, а куда едем-то? Вряд ли Дымов отвезёт меня к девчонкам в мозаику. Он и мест таких наверняка не знает. Кошусь на босса, но рот всё-таки не открываю. И так достаточно наболтала сегодня. Он тоже помалкивает, отвлекается время от времени на мобильный, который часто вспыхивает ярким светом. Несмотря на то, что рабочий день уже давно закончился, на первом этаже народу много. Не только охрана и девчонки с ресепшн. Когда идём через холл к выходу, замечаю на себе изумлённые взгляды. И тут до меня доходит, как всё может выглядеть со стороны. Вечер, мы с Дымовым вместе уезжаем с работы. Стоп. А как поедем-то, если он Юру уволил? Вижу перед собой Риту с ресепшн. Помню, как с ней огни языком чесала, когда я к Дымову приезжала корпоратив обсуждать. По её прищуренным глазам вижу, Шефенья будет знать, что я ушла с Дымовым ещё до того, как вернусь сегодня домой. Тихий писк сигнализации, и сердце сладко ойкает при виде знакомого чёрного силуэта. Майбах. Надо всё-таки дать тебе имя особенное. Даже не думайте, Петра. Вкратчивый голос Демого раздаётся прямо у моего уха. От неожиданности резко поворачиваюсь и утыкаюсь лбом в белоснежную рубашку босса. Поднимаю глаза, и только упрямство, которое, как говорит мама, родилось вперёд меня, не позволяет отвести взгляд. Всегда такие холодные зелёные глаза сейчас смотрят на меня не так, как обычно. А с таким непривычным, мужским вниманием, от которого внутри всё замирает. Никогда прежде Дымов на меня так не смотрел. И почему-то мне совсем не хочется отойти от него. Откуда вы знаете, о чём я думаю, чуть прокашлевшись, спрашиваю. Я вижу, как вы смотрите на мою машину, Петра, как кот на сметану, куда более спокойным голосом, чем я, отвечает Дымов. В его глазах мерцают крохотные огоньки, а на лице застыла лёгкая ухмылка. Ничего подобного. Сама удивляюсь, когда слышу в своём возгласе обиду. «За руль больше не сядете». Оглашает приговор хозяин Майбаха и открывает передо мной пассажирскую дверь. Только так. По сторонам стараюсь не смотреть, когда усаживаюсь на переднее сиденье. Даже не верится, что всего несколько часов я была здесь. Вот только с другим водителем. «Вы правда поведёте?» Спрашиваю у Дымова, пока он внимательно смотрит на бортовой компьютер. Ощущение, что он первый раз сидит за рулём своей машины. «Правда», — подтверждает он, И мы почти неслышно трогаемся с места. Но ваш пессимизм забавляет Петра. Никакой не пессимизм, просто так странно видеть вас за рулём. Привыкайте. Я очень хочу узнать, почему это мне надо привыкать, но помалкиваю. Не представляю, во что выльется наша поездка, куда он меня везёт, что будет со мной и Юрой завтра. Столько вопросов, но вместо этого я смотрю на сильные мужские руки, которые уверенно управляют машиной. Уверенно, спокойно и надёжно, без какого-либо дёргания и агрессии на трассе, никому ничего не доказывая. Я расслабляюсь, даже глаза прикрываю, переставая следить за дорогой. Интересно. Дымов знает, что водит лучше своего водителя. Да наверняка. Не может же он этого не понимать. В салоне играет негромкая мелодия, которая навевает какие-то совсем уж неприличные романтические мысли. И всё-таки куда мы едем? Вы любите средиземноморскую кухню, Пётр? — внезапно спрашивает Дымов. поворачивает к небольшому двухэтажному зданию. Валенсия? Это же самый крутой ресторан в городе. Удивлённо таращится на вывеску и тот же ругает себя за нестерпеливость. Неплохой, сдержанно отвечает Дымов. Ну так как? Нравится? Ага, отвечаю, а сама опускаю взгляд вниз. На мне лёгкие льняные штаны цвета мяты и жёлтая туника. Обожаю лён. Жаль мнётся очень сильно. Не знаю, в чём ходят в Валенсию, но точно не в таком. Хотя, мне моя одежда нравится. Да и Дымов отоже всё устраивает. Иначе не привёз бы меня сюда. И в конце концов, у нас же не свидание с ним. Внутри заведения приходится сдерживаться, чтобы не таращиться по сторонам. Вообще-то в бытность свою аниматором, где я только не прыгала косочка и феей, но в такие места нас никогда не свали. Итак, Петра, начиная от Дымов едва от нас отходит официант. Поздравляю с защитой диплома. Спасибо. Отвечаю и довольно добавляю под звон чокающихся бокалов. На отлично, между прочим. Это замечательно, кивает мне с улыбкой. А как так вышло, что у вас защита сегодня, а Агния вас отпускала на завтра? Смотрю на тарелку с ризотто, который как раз ставят передо мной. Как же я есть хочу. Вы кушайте и рассказывайте, Петра, с самого начала. Конечно, у меня и правда завтра планировалась защита. И завтра же мы с Агней и Львовной и вами должны были ехать смотреть локацию для корпоратива. Вот как? Димов вроде и спокойно спрашивает, но похоже удивлён. Завтра? Ну да. Юля, её ассистентка с утра так и сказала. Ем себе ризотто с грибами и буквально по минутам рассказываю весь свой день. Даже хотела Димову телефон свой показать с сообщениями для Агнии, но он мягко отвёл мою руку в сторону. На его лице лишь вежливое внимание. Когда дохожу до того момента, как вытряхивала из Юры всю правду в баре, словно спотыкаюсь. Вы его уволите? Тихо спрашиваю. Дайте ему шанс, пожалуйста. Обещаю, что поговорю с ним, Петра. После недолгого молчания выдаёт Дмитрий: Значит, с Агنيهй вы сегодня не виделись. Нет. Мне велели написать объяснительную, почему меня не было полдня. Мне нужно. Дымов задумчиво постукивает пальцем по столу. Как вам ризотто? Смотрю на пустую тарелку и хочется ответить, как Маша из мультика. Вкусновато, но маловато. Давайте ещё что-нибудь закажем, Петра. Дымов всё без слов понимает. Если вы не торопитесь, конечно. Нет, у меня вечер свободный. Отгоняю от себя образ разъярённой швицевой, которая терпеть не может ужинать одна. «А вы?» «Можно спросить?» «Всё что угодно», — с лёгкой улыбкой отвечает Дмитрий. «Вы подумали, что я прогуляла работу, верно?» Выдыхаю вопрос, который меня мучает уже полдня. «Сбежала с Юрой?» «Не важно, что я подумал. Мне важно». Перебиваю Дымова, а он удивлённо приподнимает бровь. «Простите, но я правда хочу знать. И вы сами сказали, что могу спрашивать всё, что угодно». Он молчит недолго, а потом говорит то, от чего у меня мгновенно краснеют щёки. Мне была крайне неприятна сама мысль, что вы могли уйти или уехать в середине рабочего дня с мужчиной. И дело не только в трудовой дисциплине, Петра. И пока я сижу, замерев от такого откровения, продолжает. «Вас устраивает мой ответ?» Даже не знаю, что сказать. В полном шоке смотрю на сосредоточенного Дымова. Ну, разве что подобное просто невозможно. У меня нет никого, с кем я могу сбегать днём с работы. Да и не только днём. Полное ощущение, что не я эти слова произнесла, а какой-то рыжий чёрт с хвостом, что внутри меня сидит. А я лишь рот открывала. А вот это лучшая новость за весь день. Доносится до меня негромкий голос Дымова. Я рад узнать, что вы свободны. Я-то да. А вот ты? То есть вы. Пока да, свободна. Храбро смотрю в зелёные глаза. Но всё может измениться в любой момент. С лёгким злорадством наблюдаю, как Дымов хищно прищурился. Безусловно. Он уверен, вы выберете достойного кандидата. Давайте ещё что-нибудь закажем. Листаю меню, хотя есть от чего-то сразу расхотелось. В итоге останавливаюсь на десерте, самом сладком, какой удалось найти. Демов больше не задаёт никаких вопросов, да и я не стараюсь развлечь его светской беседой. Повлёли лишь себя на мысль, что с ним хорошо даже молчать. Мне кажется, нам пора, Петра. Холодный голос возвращает меня в реальность. Позвольте отвести вас домой. Когда идём через зал к выходу, звонит Швецова. Отвлекаюсь на телефон и не сразу замечаю здоровую тележку с тортом, которую везут два официанта. А они вообще ничего не видят. На меня прут. Петра. От резкого движения мобильный отлетает в сторону, сама не понимаю, как через мгновение оказываюсь прижатой к Дымову. Так, что пошевелиться не могу. Сердце вот-вот из груди выпрыгнет. Ты в порядке? Рядом слышится грохот, потом звон битой посуды, чертыхание официантов и возгласы посетителей. Но я так и стою, уткнувшись в Дымово. для верности ещё и обхватив его руками. Всё хорошо. Снова слышу его голос. Не волнуйся, всё уже хорошо. Хочу вот так стоять и чувствовать, как он крепко сжимает меня в своих объятиях и никуда не отпускает. Хочу вдыхать в себя его запах, слушать его голос и слышать, как медленно бьётся его сердце и как трепещет моё. Девушка, доносится до меня незнакомый бас. Все живы, да? Это ваш мобильный. Мне телефон отдайте. Дмитрий даже не даёт мне обернуться. Спасибо. Петра, идём. Отпускает от себя, но лишь для того, чтобы взять меня за руку и вести к выходу. Я едва успеваю обернуться, чтобы понять, что произошло, и вижу заваленную на бок тележку, от которой отвалилось колесо. Кому-то сегодня не удастся полакомиться тортом. Прохладный воздух на улице освежает, заставляет прийти в себя. Я аккуратно вынимаю свою ладонь из его руки. Спасибо, Дмитрий Андреевич. Вы просто спасли меня. Дмитрий негромко поправляет дымов и отдаёт мне мобильный. Мы с вами не на работе. Поехали. В машине оба молчим. Я смотрю в окно, снова и снова переживая эти несколько секунд вместе. А потом, чтобы избавиться от наводнения, пишу Швецовой, что скоро буду, что просто не смогла ответить ей на звонок. Димов останавливает машину возле моего подъезда и вместе со мной выходит из неё. Петр подходит ближе, заставляя меня практически облокотиться на Майбах. Спасибо за чудесный вечер. И ещё раз поздравляю с защитой диплома. Насчёт недопонимания с Агней не волнуйся. А я и не волнуюсь, пожимаю плечами. И вам тоже. Спасибо за вкусный ужин и что выслушали меня. С Денисом Короблевым, как я понимаю, всё хорошо, верно? Это он мне прислал сегодня букет. Я знаю, вы видели цветы на моём столе. Понятия не имею, зачем я ему это говорю, но чёрт хвостатый шепчет мне, что так и надо. Да, он уже выписался из больницы, кивает Дымов. Хочет ещё что-то добавить, когда звонит его мобильный, но Дмитрий быстро сбрасывает вызов. Ему ещё предстоит лечение, но Снова звонок, и на этот раз Димов отвечает. Да, Ира. Утром поговорим. Нет. Хотя? Ладно, давай сейчас. Буду у тебя через 20 минут. Этот разговор я точно слушать не буду. Молча киваю Дмитрию и быстрым шагом иду к подъезду, но всё же слышу за спиной: "Петра?"